«Кто запер вас здесь одних?» — естественно спросили мы. «Чарли?» — ответил мальчик, останавливаясь и глядя на нас. «Чарли — это твой брат?» «Нет, сестра Чарлот. Папа называл ее Чарли». «А кроме Чарли, сколько у вас всего детей?» э, «Я?» — ответил мальчик. «Да вот Эмма!» — он дотронулся до слабо завязанного чепчика ребенка. «И еще Чарли!» «А где же Чарли?» «Ушла стирать!» ответил мальчик и снова принялся ходить взад и вперед, неотрывно глядя на нас и не замечая, что головенка в нанковом чепчике вот-вот ударится о кровать. Мы смотрели то на детишек, то друг на друга, Но вот в комнату вбежала девочка очень маленького роста, совсем еще детской фигуркой, но умным, уже не детским личиком, хорошеньким личиком, едва видным, из-под широкополой материнской шляпы, слишком большой для такой крошки, и в широком переднике, тоже материнском, о которой она вытирала голые руки. Они были в мыльной пене, от которой еще шел парк, и девочка стряхнула ее со своих пальчиков, сморщенных и побелевших от горячей воды. Если бы не эти пальчики, ее можно было бы принять за наблюдательного ребенка, который играет в стирку, подражая бедной женщине-работнице. Девочка, очевидно, работала по соседству и домой бежала во всю прыть. Поэтому, как она ни была легка, Она все-таки запыхалась и вначале не могла выговорить ни слова, только спокойно смотрела на нас, тяжело дыша и вытирая руки. — А вот и Чарли! — воскликнул мальчик. Малютка, которую он нянчил, потянулась к Чарли и закричала, просясь к ней на ручки. Девочка взяла ее совершенно по-матерински. Это движение было под стать шляпе и переднику. И посмотрела на нас поверх своей ноши а малютка нежно прижалась к сестре. — Неужели, — Прошептала опекун, когда мы пододвинули девочке стул и усадили ее вместе с малюткой, а мальчик прильнул к старшей сестренке, уцепившись за ее передник? — Неужели эта крошка содержит своим трудом остальных? — Посмотрите на них! — Посмотрите на них, ради бога! И правда, на них стоило посмотреть. Все трое ребят крепко прижались друг к другу, и двое из них во всем зависели от третьей. А третья была еще так мала, но какой у нее был взрослый и положительный вид, как странно он не вязался с ее детской фигуркой. — Ах, Чарли, Чарли, — начал мой опекун, — да сколько ж тебе лет? — Четырнадцатый пошел, сэр, — ответила девочка. — Ого, какой почтенный возраст! — сказал опекун. — Какой почтенный возраст, Чарли! — Не могу выразить, с какой нежностью он говорил с нею, полушутя, но так сострадательно и грустно. — И ты одна живешь здесь с этими ребятишками, Чарли? — спросил опекун. — Да, сэр, — ответила девочка, доверчиво глядя ему прямо в лицо. — С тех пор, как умер наш папа. — Чем же вы все живете, Чарли? — спросил опекун, отворачиваясь на мгновение. — Эх, Чарли, чем же вы живете? — С тех пор, как папа умер, я работаю, сэр. Сегодня нанялась стирать. — Помоги тебе, Бог, Чарли, — сказал опекун. — Да ведь ты так мала, что, наверное, и до лоханки не достаешь. — В деревянных сандалиях достаю, сэр, — быстро возразила девочка. У меня есть высокие деревянные сандалии, от мамы остались. — А когда умерла твоя мама? — Бедная мама. — Мама умерла, как только родилась Эмма, — ответила девочка, глядя на личико малютки, прижавшейся к ее груди. — И тогда папа сказал, что мне нужно постараться заменить ей маму. И вот я старалась, работала по дому, убирала, нянчила ребят, стирала, еще задолго до того, как начала ходить по чужим людям. Так вот и научилась, сэр, понимаете? — И ты часто ходишь на работу? — Да когда б не наняли, — ответила Чарли, широко раскрывая глаза и улыбаясь. — Надо же зарабатывать. Шестепенсовики и шиллинги и ты запираешь ребят всякий раз, как уходишь? — А это для безопасности, сэр, понимаете? — объяснила Чарли. — Миссис Блайндер заходит к ним время от времени, и мистер Гридли наведывается. Да и мне иной раз удается забежать домой. А они тут играют себе. И Том не боится сидеть в заперти. — Правда, Том? — Нет, не боюсь, — стойко ответил Том. А когда стемнеет, внизу в переулке зажигают фонари, и в комнате совсем светло, почти совсем светло. Правда, Том? — Да, Чарли, — подтвердил Том. — Почти совсем светло. — Он прямо золотой мальчик, — сказала девочка таким женственно-материнским тоном. А когда Эмми захочется спать, он уложит ее в постель, а когда ему самому захочется спать, он тоже уляжется. А когда я приду домой, зажгу свечку да соберу ужин, он встанет и поужинает со мной. Правда, Том? — Ну еще бы, — Чарли ответил Том. — А как же? И то ли при мысли об этой величайшей радости в его жизни, то ли от прилива благодарности и любви к Чарли, которая была для него всем на свете, Он уткнулся лицом в складки ее узкой юбчонки, и его улыбка перешла в слезы. С тех пор, как мы пришли сюда, это были первые слезы, пролитые детьми. Маленькая сиротка так спокойно говорила о своих умерших родителях, как будто ее огромное горе заглушали и необходимость мужественно бороться за существование, и детская гордость своим умением работать, и старательность и деловитость. Но теперь, когда расплакался Том, она хоть и сидела смирно, хоть и смотрела на нас совершенно спокойно, ни одним движением, не сдвинув и волоска на головках своих маленьких питомцев, я все же заметила, как две слезинки скатились по ее щекам. Мы с Адой стояли у окна, делая вид, что смотрим на крыши домов и закопченные домовые трубы, на чахлые комнатные цветы и птичьи клетки в окнах у соседей. Но вот явилась миссис Блайндер, та женщина, которая сидела внизу в лавке, когда мы пришли, должно быть, она поднималась по лестнице все то время, что мы пробыли здесь, и завела разговор с опекуном. — Если я не беру с них квартирные платы, так ведь это пустяк, сэр, — сказала она. — У кого хватит совести с них брать? — Да, это пустяк, — отозвался опекун, обращаясь к Каде и ко мне. — Но этого достаточно, ибо наступит время, когда добрая женщина поймет, как много она сделала, и что раз она сделала это для одного из малых сих, то... — А эта крошка, — добавил он спустя несколько мгновений, — неужели она действительно в силах работать? — Да, сэр. «Пожалуй, что так», — ответила миссис Блайндер, с мучительным трудом переводя дыхание. «Да чего она ловкая! Прямо на все руки!» «И вы знаете, сэр, после смерти матери она так заботится о малышах, что весь переулок про нее говорит. А как она ухаживала за отцом, когда он расхворался? Мы просто диву давались!» «Миссис Блайндер», — сказал он мне, когда был уже при смерти, — Он вот там лежал, миссис Блайндер. Хоть и плохое у меня было занятие, но прошлой ночью я видел, будто тут в комнате рядом с моей девочкой сидит ангел, и я поручаю ее нашему общему отцу. — Он ничем другим не занимался? — спросил опекун. — Нет, сэр, — ответила миссис Блайндер. — Он всегда был только сыщиком то есть агентом у судебного исполнителя. Когда он снял у меня комнату, я сначала не знала, кто он такой. А когда узнала, признаюсь, откровенно попросила его съехать. В переулке у нас на таких соседей косятся. Таких прочие жильцы недолюбливают. Неблагородное это занятие, продолжала миссис Блайндер. И почти все осуждают тех, кто берется за такую работу. Мистер Гридли очень их не одобряет. А он хороший жилец, хотя ему довелось хлебнуть горе, и это ему даже характер испортило. — Поэтому вы попросили мистера Неккета съехать? — переспросила опекун. — Попросила, — ответила миссис Блайндер. Но когда наступил срок, а я больше ничего плохого о нем не услышала, меня взяло сомнение. Платил он аккуратно, работал усердно, — Что ж, ведь он делал только то, что должен был делать, — говорила миссис Блайндер, бессознательно устремив глаза на мистера Скимпела. — Уж и это хорошо, даже если занимаешься такой работой. — Значит, вы все-таки оставили его у себя? — Ну да. Я сказала, что если он сумеет поладить с мистером Гридли, то я сама как-нибудь улажу дело с другими жильцами, — И не буду особенно обращать внимания, нравится это соседям у нас в переулке или нет. Мистер Гридли дал согласие, хоть и грубоват, а все-таки дал. Он всегда был грубоват с Неккетом, но с тех пор, как тот умер, хорошо относится к его детям. Человека ведь нельзя узнать как следует, пока его не испытаешь. — А многие ли хорошо отнеслись к его детям? — спросил мистер Джардлис. В общем, нашлись бы люди, сэр, ответила миссис Блэндер. Но, конечно, нашлось бы больше. Занимайся покойной чем-нибудь другим. Мистер Ковинс пожертвовал Генею, а его агенты сложились и тоже дали небольшую сумму. Кое-кто из соседей, те, что всегда насмехались и хлопали друг друга по плечам, когда Некет бывало проходил по переулку, собрали немного денег по подписке. Но вообще к детям не так уж плохо относятся. Тоже и насчет Чарлот. Некоторые не хотят ее нанимать, потому что она, мол, дочь шпика. Другие нанимают, но попрекают отцом. Третьи ставят себе в заслугу, что, несмотря на это и на ее малолетство, дают ей работу, и ей зачастую платят меньше, чем другим поденщицам, а работать заставляют больше, Но другой такой безответной девчонки не сыскать. Да и ловкая она, послушная. Всегда старается изо всех сил, и даже через силу. В общем, можно сказать, что к ней все относятся неплохо, сэр. Но могли бы отнестись и получше. Миссис Блайндер совсем задохнулась после своей длинной речи и села, чтобы легче было отдышаться. Мистер Джарнди обернулся, желая сказать нам что-то, но отвлекся, потому что в комнату неожиданно вошел мистер Гридли, тот жилец, о котором говорила хозяйка. Это его мы видели, поднимаясь наверх. — Не знаю, зачем вы здесь, леди и джентльмены, — сказал он, словно раздосадованный нашим присутствием. — Но вы уж извините меня за то, что я пришел то кто, а я прихожу сюда не за тем, чтобы глазеть по сторонам. — Ну, Чарли! — Ну, Том, ну, малютка! Как мы нынче поживаем? Он ласково наклонился к детям, и нам стало ясно, что они его любят, хотя лицо его было по-прежнему сурово, а с нами он говорил очень резким тоном. Опекун заметил все это и почувствовал к нему уважение. — Никто, конечно, не придет сюда только за тем, чтобы глазеть по сторонам, — проговорил он мягко. — Все может быть, сэр, все может быть, — ответил тот нетерпеливым жестом, отмахнувшись от опекуна и сажая к себе на колени Тома. — Следить с леди джентльменами я спорить не собираюсь. Спорить мне это велось столько, что одному человеку на всю жизнь хватит. — Очевидно, — сказал мистер Джардис, у вас есть достаточное основание раздражаться и досадовать. — Но вот опять! — воскликнул мистер Гридли, загораясь гневом. — Я сварлив, я вспыльчив, я невежлив. — По-моему, этого нельзя сказать. — Сэр! — сказал Гридли, спуская на пол мальчугана и, подходя к мистеру Джарндису с таким видом, словно хотел его ударить. — Вы что-нибудь знаете? — о судах справедливости. — Кое-что знаю, к своему горю. — К своему горю? — повторил Гридли спокойней. — Если так, прошу прощения. Я невежа, как известно. Прошу у вас прощения. — Сэр! — вскричал он вдруг еще более страстно. — Меня двадцать пять лет таскали по раскаленному железу и я по бархату ступать отвык. Пойдите вон туда, в канцлерский суд, и спросите судейских, кто тот шут Гороховый, что иногда развлекает их во время работы, и они вам скажут, что самый забавный шут — это человек из Шропшира. — Так вот, — крикнул он, силой колотя одним кулаком о другой, — Этот человек из Шропшира, это я и есть! Мои родственники и я, мы тоже, кажется, не раз имели честь потешать народ в этом высоком учреждении, сдержанно проговорила Пикун. Вы, может быть, слышали мою фамилию? Я Джарндис. Мистер Джарндис. — отозвался Гридли с неуклюжим поклоном. — Вы спокойнее меня переносите свои обиды. Скажу вам больше, скажу этому джентльмену и этим молодым леди, если они ваши друзья, что относись я к своим обидам иначе, я бы с ума сошел. Только потому я и сохранил разум, что, возмущаюсь, мысленно мщу за свои обиды, и гневно требую правосудия, которого, впрочем, так и не могу добиться. Только поэтому, — он говорил, — просто, безыскусственно, с большим жаром.